Он ткнул пальцем в середину бедра и понес что-то о колоколах и вызолоченных колокольнях. «Выходит, у вас колокольни золотом кроют? Вот ты бы и слазил на одну, благо на обезьяну смахиваешь, да и набил бы себе карманы, прежде чем сюда ехать». Уорд тоже был при этом, сидел у другого края стойки. И Майк, раньше только смеявшийся в ответ на подобные шутки, сегодня посмотрел вокруг с явными признаками закипающей злобы. Оскалил клыки, если можно так выразиться. Но тут вошли новые посетители и на некоторое время о Юга забыли. Он продолжал пить в одиночку, рассказывая свои истории себе самому, Но с его потемневшего лица стерлась широкая детская улыбка. Теперь она выражало обиду. В десять Джастин расплатился и ушел. Шаги его прозвучали по тротуару, затем в доме Эленор хлопнула дверь. «Улетел ворон», — бросил кто-то из завсегдатаев. «Если он ищет падали, то здесь ее не найдет», — поддал жару другой. Чарли случайно глянул на юга и остолбенел. Лицо у того пылало неподдельным огнем, тяжелые кулаки, лежавшие на стойке, были сжаты. Неужели он взбесился, потому что дней десять проработал на Уорда? Уж не прониксли он собачьей преданностью к тому, кто его кормит? Кар! Кар! Все повернулись к югу, но тут с угрожающим видом продолжал каркать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 Это уже, безусловно, не было игрою. И, раскрутив бутылку, он изо всех сил запустил ею в стену. Остановить его никто не осмелился. Провожаемый молчанием, он, пошатываясь, направился к двери и зашагал домой. — Пей свое все до дна! И уже удаляясь в последний раз надрывом, но издевательски выхоркнул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 Снова, хоть и не без труда, вскарабкался на табурет. «Может быть, я сам?» «Верно, Чарли, скотина ты этакая? Налей-ка мне!» У всех было такое ощущение, словно в этот вечер что-то надломилось. Небо было затянуто тучами, дул ветер, снег подтаивал. Заложив крутой вираж и вылетев на улицу, Машина в последний раз рванулась вперед, протяжно загудела и, вздрагивая, затормозила у бара Чарли. Даже не разглядев ее нью-йоркского номера, всякий догадался бы, что прибыла она издалека. Это был большой темный бьюик с цепями на скатах, залепленный талом снегом и грязью, но в его салоне цвета морской волны царили чистота и уют, как в гостиной. Автомобилю, несомненно, пришлось пробиваться сквозь туман, фары были включены, и в серой полумгле походили на два огромных, лихорадочно блестящих глаза. Джим Коберн легко, он привык к этой гимнастике, выбросил свое фунтовое тело за дверцу на тротуар. И не успел еще распрямиться, как из машины в свой черед вылез незнакомый Чарли молодой человек. Судя по перебитому носу и запухшим векам, Коберн, как обычно, подобрал его в каком-нибудь зале для бокса у себя в квартале. Несмотря на сумеречный свет, было уже около половины двенадцатого утра. Минуту назад Джастин еще сидел на своем месте в баре с развернутой газетой и стопочкой Джина под рукой. Узнав машину и Коберна, Чарли раскрыл рот, и радостно воскликнул «Джим!». Но даже этих секунд, на которые отвлекся бармен, Уорду хватило, чтобы исчезнуть. Пока Джим входил, Чарли слышал, как открылась дверь туалета, расположенного в глубине зала, и машинально подумал, что Уорд впервые заходит туда. «Хелло, Чарли! Куколка моя!» Голос у монументального Коберна Всегда свежевыбритого, ухоженного и щеголявшего крупным бриллиантом на пальце, был таким хриплым и скрипучим, что напоминал скрежет раскалываемого зубами ореха. Своего спутника он представил с видом человека, не слишком недовольного своей находкой. «Джон Петерня! Славный паренек! Он напомнит тебе доброе старое время. Твоя жена в кухне? Здорово!» «Надеюсь, она сготовит нам фирменные спагетти, и мы отведаем их в семейном кругу». Коберн навещал Чарли каждые полгода или год, и каждый раз это был праздник. Однако сегодня бармен был чем-то озабочен. «У тебя что-то стряслось, мой мальчик?» Коберн не ошибся. Чарли посмотрел на табурет, с которого слез Джастин, на развернутую газету, оставленную им на стойке, Потом на дверь туалета она была приоткрыта. «Извини, я сейчас». Туалет оказался пуст, и Чарли заглянул в кухню. «Никого не видела?» — спросил он Джулию, которая, наклонившись, сажала в духовку пирог. «Кто-то прошел у меня за спиной. Я решила, что это ты или тот, кто нам возит пиво». «Коберн приехал», — объявил Чарли и распахнул дверь, выходившую на аллейку. Это были задворки квартала, а заодно и главные улицы, примыкавшей к нему на известном протяжении. По этой узенькой дорожке, немощенной и заставленной мусорными баками, еле-еле мог проехать грузовик. Вот и сейчас у служебного входа в магазин стандартных цен разгружался большой желтый фургон. Никто не проходил, ребята. Тип в синем пиджаке и серой шляпе. Он самый. Грузчики указали направление, но слишком поздно. Едва Чарли повернул голову, Уорд, стоявший, словно в засаде у конца аллейки, тотчас спустился на утек, как пойманный с поличным мальчишкой. Чарли вернулся к Коберну, погруженный в раздумье. «Даже пальто не взял?» — буркнул он, заметив на вешалке толстые мыши серое пальто. «Ты о ком?» об одном типе, который был здесь, когда подъехала твоя машина, и молча смылся, словно у него живот схватило.